Глава 20. Цайдин водил кистью по тонкой бумаге для каллиграфии совсем не изящно, беспокойно. Мазки получались размашистыми и неровными, а меши иероглифов тонким чёрным туманом рассыпались чернильные пятнышки. Недопустимо, совершенно недопустимо. Полк Целый полк был уничтожен, и никто до сих пор не мог объяснить ему, почему. Бездарность. Полнейшая бездарность. Кем бы ни были эти негодяйки, они, вне всяких сомнений, навели невообразимый ужас на всю империю, не знающие никаких границ, словно варвары, способные очернить любого, даже его самого, своими порочнейшими, жесточайшими варварскими злодеяниями. Быть может, они бы и против государя святотатства учинили, представься им шанс. Также эти разбойники не могли обойтись без поддержки значительного числа людей, достаточного, чтобы устранить, около тысячи обученных стражников, причем сработали они так чисто, что никто не смог раздобыть для Цайдзина хоть кроху информации. С самого начала все это расследование попахивало сплошной бездарностью и беспорядком, Либо Цайдзина окружали одни дураки, либо эти разбойники были куда хитрее и изворотливее лучших умов империи. Он предпочитал, чтобы ни то, ни другое не было правдой. Он ясно осознавал, что на торговку вином вывела его чистейшей воды случайность, и точно так же им потребовалось прочесать всю местность, допросить сотню путешественников, прежде чем найти того, кто видел синелицую женщину неподалеку от места, где проснулись солдаты. И благодаря большой удаче он смог запомнить татуировку на лице ее спутницы, что выдала бывшего наставника по боевым искусствам Лин Чун. И она каким-то образом примкнула к стану людей, способных заманить целый полк в смертельную ловушку. И все же, чем дольше все длилось, тем больше становилось известно Цайдзину. Больше о тех, кто собирался бросить ему вызов. На счастье, охранник, стоявший перед ним, вроде бы обладал крупицей рассудка. Цайдзин продолжал писать, заставляя руку расслабиться, а кисть двигаться ровнее. Он подавлял малейшие вспышки ярости, слушая доклад охранника о вестях из других районов, о тех, что были сейчас хоть немного значимы, по мнению самого докладчика. Даже малейшее проявление дееспособности его войском грозило стать приятной неожиданностью. Продолжайте. Куда бы мы ни заявлялись с расспросами, везде слышали, что эта кучка разбойников быстро завоевывает славу в округе, говорил мужчина, согнувшись в низком поклоне, будто опасался реакции Цайтина. И, в общем-то, правильно делал. И крестьяне, и чиновники, все как один трепещут при их упоминании. Лишь немногие из землевладельцев осмелились выступить против них, но потерпели неудачу. Твой доклад абсолютно бесполезен. С чего ты взял, что разбойники Слян Шаньбо и есть те, кого я разыскиваю? «Горные тропы кишат бандитами всех мастей. Настоящая напасть!» «С того, господин советник, что разбойники Лян Шаньбо, как говорят...» «Господин, я только передаю вам услышанное. Но насчет преступников, которых вы ищете...» «Так вот, по словам местных, разбойники с Лян Шаньбо по большей части женщины». «Спокойно. Кисть должна оставаться спокойной». Всякую ярость следует обратить в абсолютное спокойствие. Ярость — это ничто, если ее нельзя выплеснуть наружу. Линчун и та монахиня, которую ей вдогонку послала Лудзюньи, командир Янжи. Даже так Цайдзин полагал, что кто-то просто использовал их образ. Оказалось, он ошибся. Он почувствовал, что вполне оправданно игнорировал перешептывания придворных, которые все гадали, не лишился ли императорский советник последних крупиц рассудка, стремясь разворотить всю округу в поисках таких вот мелких воришек. Нет, он не ошибся, настаивая на своем. «Пусть за ним и закрепилась такая репутация, но это того стоило. Стоило того, чтобы согнать их с насиженных мест, сбить спесь с этих высокомерных клуж «Продолжай», — приказал он. «Что еще известно об этих разбойниках с Лянь-Шаньбо?» «Они получили свое прозвище, потому что их логово находится на горе Лянь-Шаньбо, среди речных заводей», — продолжал офицер. «Говорят, что к ним...» «Невозможно подобраться, но, думаю, с вашими возможностями это плёвое дело, господин советник. Ещё мы слышали, что в их ряды затесалась и известная поэтесса Сунзян после того, как избежала наказания за убийство. По слухам, она даже их главарём может быть. И при здесь эта деревня Дун Мы полагаем, что и это выяснили». В Дун-Ци-Цунь был довольно известный деревенский староста, чьё имя также упоминается в связи с Лян Шаньбо. По нашим предположениям, староста Чао Гай тоже в их рядах. Чао Гай? Верно, господин. Чао как рассвет и Гай из Байцзясин. Примечание: «Бай Цзя Син» или «Сто фамилий» — это рифмованный список китайских фамилий, служивший также учебным текстом для заучивания иероглифов. Конец примечания. Смышленый парень. Он видел, что писал Цай Цзин. Список. Наверняка его должно было сопроводить портретами, но только после того, как найдется художник и наберется достаточное количество описаний для остальных. Цайцин дополнил список еще двумя строчками. Линчун, бывший наставник по боевым искусствам, предатель присяги имперской стражи Янджи, бывший командир, предатель присяги имперской стражи Луда, монахиня из монастыря, Цзинлян. Байшен, торговка вином, схвачена, казнена. Сунцзян, поэтесса, убийца, темная дочь империи. Чао-Гай, староста деревни дунцыцуни разыскиваются за совершение тяжких преступлений против Великой Сун. Также разыскиваются все те, кто называет себя разбойниками с горы лян шань -бо.